Глава двадцать первая «Прошло двенадцать часов». «Надо что-то делать с этими сраными лианами!» Влад в бешенстве пнул ногой труп подвернувшейся стрекозы. «Мы только и делаем, что лечим. Я так от вас на два уровня отстану!» Он был прав. Почти всех монстров из близлежащих стоящей базе джунгли мы выманили и перебили. Но проблемой стали некоторые деревья. Вернее, свисающие с них ядовитые, живущие своей жизнью, лианы. На пушке таких не было. А вот когда мы вырубили первые тридцать метров зарослей, внезапно с ними столкнулись. И пока поняли, в чём дело, потеряли троих убитыми, а следующие несколько часов лечили остальных. «Надо выжечь потоком пламени!» — вперёд шагнул Сергей. «Я за!» — махнул рукой Влад. «Но ну ещё тогда строить будем!» «И потушить сразу!» — добавил Сергей. «После потока пламени только пеньки и останется тушить, а шарами долго!» «Это после потоков в комплектах граншитов ничего не остается», — продолжал проталкивать идею Сергей. «А если их снять, что нормально будет. И тушить тоже штормом без артефактов, тогда он не переломает все деревья». «Может получиться», — кивнул я. «Возможно, не с первого раза, но, думаю, сумеем настроить нужную мощность». «Тогда давайте приступать!» — Влад широко улыбнулся и потер ладони. «Не терпится посмотреть, как этот лес вспыхнет!» Прошло 6 часов, последние два из которых мы сидели за стенами недостроенной крепости и отбивались от постоянных атак монстров со всех сторон. «Ужас! Ты читал мир смерти Гарри Гаррисона?» — крикнул Влад, кастуя ледяной шторм прямо в толпу бегущих на монстров, похожих на трехногих коров. «Да! Может, здесь та же хрень?» «Планета против нашего присутствия и теперь будет постоянно натравливать на нас всю флору и фауну, пытаясь выжить отсюда!» «Так мы ж за этим и пришли!» — крикнул Молот, засаживая огненный шар в пикирующего птеродактиля. «Вон все ребята минимум по два уровня взяли. Уже, считай, не зря сходили. Лишь бы их популяция в окрестностях восстановилась, чтобы в будущем далеко за ними не ходить!» «Я был полностью солидарен с каляном Мы еще даже не закончили стройку, а прокачка шла фантастическими для остальных бойцов темпами. Идея о постройке тут базы полностью себя оправдывала. Прошло восемь часов. Та атака продолжалась еще час и закончилась так же неожиданно, как и началась. Она принесла нам колоссальное количество энергии жизни, наград на месяц вперед и облегчила дальнейшее строительство, так как в окрестных лесах монстров не осталось. Впрочем, самые близкие джунгли мы вырубать не стали, чтобы дать местной фауне возможность там обсиживаться и размножаться. Когда нужное количество стройматериалов было заготовлено, мы оставили Ждановских, а сами занялись поисками боссов и просто крупных монстров вроде тех зубастых шаров, с которыми столкнулись при прошлом визите на дачу. Для нас все эти противники угрозы не представляли, а вот ребятам, когда мы уйдем, могли и повредить. Шизоид. «Мы с Семеном нашли еще четырех головастиков. Зачем ты нам об этом говоришь? Тебе рассказать, что я сейчас дерусь с огромной шестиголовой гидрой?» «Полина». И, «Ну, вообще-то не один с ней дерешься». «Вот, видишь, ты стал причиной семейного конфликта. А вдруг он перейдет в драму?» «Шизоид». «Уже и похвастаться нельзя. Приступаем к уничтожению. Как бороться с крупными, неуязвимыми к магии тварями, мы придумали еще на Земле». Поэтому мое хранилище, к неудовольствию теперь уже двух кристаллоидов, было забито острейшими длинными и тяжелыми пиками. Их вес был точно выверен, чтобы они помещались в большую ячейку инвентаря, то есть равнялся 99 килограммам. Применялись они просто. Герой находил, например, зубастика и взлетал в небо высоко над ним, а потом, развернувшись головой вниз и, используя пику в том числе для преодоления сопротивления воздуха, пикировал на цель. Тут были важны две вещи — не промазать и вовремя телепортироваться вверх. Первый опыт проводил я, и пика пробила зубастый шар практически насквозь. Конечно, случались и промахи, и иногда копье уходило так глубоко в землю, что мы даже не пытались его достать, и я сразу выдавал из хранилища новое. Прошло 9 часов. Пятиметровая стена, 200 метровой в диаметре крепости, была готова. И только что Ждановские закончили возведение помоста вдоль ее края. Теперь защитники могли без проблем стрелять и использовать магию, при этом сильно не подставляясь. Дальше по плану были обработка и укрепление внешней поверхности стены и возведение внутренних построек. За это время мы зачистили всех боссов и крупных монстров на расстоянии 50 километров. Все это отобрало остатки сил, и мы решили поспать прямо тут. Это позволяло убить двух зайцев отдохнуть и подстраховать Ждановских еще шесть часов. Они, конечно, чувствовали себя все увереннее, но все-таки наше присутствие их дополнительно стимулировало. Ребята улеглись в большой палатке, а я остался на стрёме. Но перед тем, как провести здесь шесть скучных часов, я зашел в хранилище, где меня давно ждали. Такой богатой поляны я не видел давно. Кристаллоиды выставили на стол все, что накопилось за «О существовании некоторых блюд я даже не знал». Проша со спутницей расположились на диване, а я в удобном кресле, добытом в Дзержинске. «Меня зовут Ярослав», — напомнил я, обращаясь к драконихе. «А я дракониха», — ответила она без каких-либо дефектов речи. Вряд ли ее на самом деле так звали, и имя, видимо, выбрали, чтобы я мог его воспринимать. «Я Проша», — заявил Проша. «Мне показалось, или ты стал лучше говорить?» Я удивлённо посмотрел на него. Не показалось. Он довольно заискрился. драконида максимального уровня. Для неё такое колдунство ничего не стоит. Максимального? Это 99 -й. Кристаллоиды замерли, а потом дружно рассмеялись. Отчего у меня возникло ощущение, что я попал в кукольный театр, а где-то под столом сидят люди и сейчас управляют маленьким пушистым зверьком и похожим на игрушечного драконом. Просто максимальным, Ярослав. «Наливай!» В отличие от разнообразия еды, из выпивки была только водка. Ее я и налил себе в рюмку, а им — в пиалы. Проша вскочил на стол, и его примеру последовала спутница. «Хочу сказать тебе большое спасибо!» Непривычно для меня он продолжил говорить на идеальном русском. «Ты мне здорово помог, и вообще с тобой приятно было общаться!» Закончив короткую речь, он опустил мордочку в пиалу. «Было?» Меня кольнуло внутри, и я застыл с поднятой рюмкой. «Нам надо уходить», — подтвердила мои опасения Драконида. Она, в отличие от супруга, сделала лишь один маленький глоток. «Почему?» — упавшим голосом спросил я. «Мы нужны в других местах». «Тут вы тоже нужны. В этом мире пока вообще не должно было быть кристаллоидов». Драконида покачала головой и выпустила из ноздрей струю дыма. «Считаем мы здесь из-за сбоя». «Проша!» — я растерянно посмотрел на уже ставшего родным зверька. «Она правду говорит!» — он виновато прижал уши к голове. «Может, хоть посвятите меня?» — во мне начала нарастать обида. «Некрасиво просто так сваливать!» «Мы пространственные кристаллоиды, мы не должны делать красиво!» — снова заговорила Драконида. «Мы должны делать как нужно!» «Что нужно? Кому нужно? Может, хоть это расскажете?» «Расскажем!» — начал Проша. «Только в общих чертах!» — Драконидо резко повернула к нему в голову. «Только в общих чертах!» «Да хоть как-нибудь!» Я опустошил рюмку и закусил первым попавшимся пирожком. Он оказался с клубничным вареньем, но мне было пофигу. «Про систему ты скоро узнаешь в изначальном мире. Я не могу про это рассказывать!» Тихим голосом начал Проша. «Суть в том, что иногда в разных мирах происходят сбои или критические отклонения от графика, которые нельзя исправить обычными методами. И тогда туда перемещается один из двадцати пространственных христаллоидов. Там и становится партнёром сильного воина, как правило, хранителя. И, направляя того, проблему решает. Потом уходит, устраняя следующий сбой. «Я особый случай?» «Да». Роша переместился к тарелке с кабачком. «Драконида сопровождала одного из разумных на испытании. Случился сбой, и она там застряла. Я дважды находил подходящих по уровню хранителей и пробовал её вытащить». Но они были из старых миров, не проходили первыми червоточные испытания и не потянули. И вот к системе подключили Землю. Это был наш шанс. Чтобы попасть сюда, мне пришлось обнулить свои параметры и снова стать первым уровнем, что, если ты помнишь, едва не стоило мне жизни. Но я не случайно оказался именно в том месте. Нас всегда закидывают туда, куда нужно. В моем случае к потенциальному самому сильному хранителю Земли, коим ты сейчас и являешься. «Так э, я не понял, к чему спешка? Я смотрел «Богатый стол», но есть расхотелось. По моим расчетам, в ближайшие недели я попаду в изначальный мир. Твоя помощь может понадобиться». «Тут две причины». Роша вопросительно посмотрел на спутницу и так кивнула. «Основная та, что долгое время один из кристаллоидов не выполнял свои функции, а в последнее время — двое. Проблемы накапливаются. Пока это не так критично, но в будущем может иметь серьезные последствия». «А вторая причина?» — напомнил я, когда кристаллоид надолго замолчал. «А вторая — ты! Как я уже сказал, ты изначально был потенциально сильнейшим, и волею случая получил дополнительное преимущество в виде меня. Если коротко, то есть опасение что еще немного, и ты сам станешь тем самым отклонением от графика, которое нужно будет исправить». «Что за хрень?» — я обалдел откинулся в кресле. «Это из-за быстрой раскачки?» «Это ж грёбанное РПГ! Здесь надо быстро качаться!» «Не из-за неё, просто стечение обстоятельств!» Проша задрал испачканную в кабачке мордочку и задумался. «Ты умный! Ты оказался очень подготовленным! Ты встретил меня, тебя нашёл Гнинг и так далее! В совокупности всё это может привести...» «Достаточно!» — вмешалась Драконида. «Остальное он узнает в изначальном мире!» «Да!» — Проша опустил голову. «Наш уход уберет один из влияющих параметров, и это снизит риски, в том числе и для тебя». м «Да... Когда кристаллоид замолчал, я налил себе простой воды и залпом опустошил стакан. То есть ты рвешь жопу, чтобы стать лучше. А оказывается, если стать аномально лучшим, тебя могут исправить». Полученная информация породила десяток новых теорий о структуре системы, но до визита в изначальный мир размышлять на эту тему было пустой тратой времени. Есть более практичные вопросы. Значит ли это, что мне надо как-то сдерживаться в прокачке? «После нашего ухода нет», — ответила Драконида. «А вот с визитом в изначальный мир тянуть не стоит». «Да?» — я снова удивленно повернулся к Проши. «Ты же наоборот говорил не торопиться. Или это было только из-за нее?» Не только. Когда я тебе говорил не торопиться, не произошло еще некоторых событий. Теперь действительно лучше не затягивать. Я слушал своего пушистого партнера, смотрел на его грустную мордочку и избегающий моего взгляда глаза. И вот мне совсем не казалось, что он изменил свое мнение только на основании некоторых событий. Гораздо больше это походило на то, что он транслирует мнение дракониды. Еще есть что мне полезного рассказать? Нет. Изо рта Дракониды вырвалось пламя. «Нам пора!» «Извини!» — вздохнул Проша. «Да ладно! Иди сюда!» Кристаллоид прыгнул мне на руки, и я крепко прижал его к себе. «Спасибо тебе за все!» «И тебе!» — пискнул он. «Раньше сорокового уровня в изначальный мир не ходи!» Голос прозвучал прямо в голове. Но что он принадлежит именно Проши, сомнений не было. «Значит, я был прав, и драконида ведет свою игру!» «И если включить логику, то получается, она хочет, чтобы я там погиб». А, в принципе, это хорошо сочетается с разговором о перекосах системы. Может, я еще не стал багом, но если умру, то точно и не стану». «Так ты мыслишь? Или система так мыслит?» «Твою мать! Недостаточной информации!» «Нам пора!» проша зашевелился, и я разжал руки. «Удачи, хранитель!» «Спасибо!» Сверкнули две вспышки, и я остался один. «Охранилище!» — пробормотал я и оглядел вдруг ставшую такой пустой комнату. «И вот на хрена ты тут делала перестановку, если собиралась свалить? Мало того, Проша ушел, так еще и непривычно теперь все. Я встал и первым делом сдвинул стол и диван в тот угол, где они стояли раньше. Хотел еще раскидать по полу вещи, но не стал, мне же потом их искать». Навалилась тоска, и, понимая, что в таком состоянии хрен усну, я налил полный стакан водки и залпом выпил. Оглянулся назад. На стене та же картина мира. Значит, хранилище работает и без кристаллоида. Ну что ж, только за него мне уже стоит сказать спасибо. Легче не становилось, и пришлось выпить еще дважды. Лишь после этого в голову дало, и глаза стали слипаться «Ладно, утро вечера мудренее». Я лёг на диван, но заснуть получилось далеко не сразу. Я уже собирался будить друзей, как вдруг снаружи раздались громкие крики, причём такие, которые заставили меня быстро выскочить из палатки. Крепость располагалась в километре от реки, и именно с той стороны на стене толпились взволнованные Ждановские. Не тратя времени, я использовал малый телепорт. «Ух ты!» Боссов на суше мы всех перебили, а вот в воде нет. И сейчас к нам ломился двадцатиметровый очень многоног. Конечности было столько, что зубастая голова тела лишь изредка мелькала между ними. Благодаря им приближался монстр стремительно и уже через полминуты должен был достичь стены. Ждать остальных рискованно. Я приземлился в крепости, призвал дублера и сразу же взял над ним контроль. «Перенос!» Пространственная волна и отступление. Босс оглушительно взревел и, остановившись, свернулся в клубок. Видимо, приступил к регенерации. Вот уж фиг тебе. Отставив управление дублером, теперь уже я сам переместился и ударил волной прямо в центр клубка. «Поздравляем, вы убили босса пятидесятого уровня». Мир вдруг замер, а внутри меня все сжалось от предвкушения. «Хранитель — это не только привилегии, но и огромная ответственность. Постоянно убивая сильных боссов, вы показали, что думаете не только о себе. Пришла пора третьей проверки на соответствие. Вы можете отказаться, и ваша особенность перейдет следующему в списке подходящих кандидатов. Также вы ее лишитесь, если провалите задание. Принять отказаться». «Вот он, момент истины. Меня разрывали противоречивые чувства». С одной стороны, я этого давно ждал, и сейчас у меня появится возможность получить последний ключ от изначального мира. С другой, я отлично помнил предыдущие проверки. Крайне тяжелые в плане эмоций встречи с отцом и матерью. а раньше начну, раньше закончу. Лишь бы не та фигня с поездом и выбором. Принять!»